Глава 1 26 декабря 2016 года. Город Шелково. Лес стоял совершенно голым и казался чёрно-белым кадром старого кино. Никаких красок. Только оттенки серого. Над головой темнело ночное небо, лишённое и звёзд, и луны, а потому было совершенно непонятно, как удавалось что-то разглядеть. Но картинка перед глазами стояла довольно чёткая, Вновь навивая мысли о кино, в котором даже темнота снимается при освещении. Под ногами хрустел снег. Она касалась его босыми ступнями, но совершенно не чувствовала холода. Она вообще не мёрзла, хотя брела в одной только длинной ночной сорочке, мокрой. И волосы тоже были мокрыми, чувствовалось, как вода стекает по плечам и спине. Куда идёт, она не знала. Помнила только, что что-то ищет. Или кого-то. «Разве можно упомнить такое, если ты давно умерла? Потому и не холодит снег босых стоп. Её тело тоже холодно, как лёд. Впереди между деревьев померещилось что-то тёмное, чей-то силуэт. Возможно, это тот, кто ей нужен?» Был только один способ узнать наверняка. Подойти поближе. С каждым шагом фигура впереди становилась всё более чёткой. Теперь было видно, что это человек в тёмном балахоне. Он стоял к ней спиной, не шевелясь, голову его покрывал капюшон. Она сделала ещё один шаг к нему, но тут же испуганно замерла. Незнакомец вдруг пришёл в движение и быстро обернулся к ней. Из-под капюшона на неё уставилась безликая тьма. «Смотритель? Или это тот, другой, что когда-то обрёк её на смерть?» Она не знала, но очень хотела выяснить, поэтому потянулась рукой к капюшону, желая сдёрнуть его, посмотреть незнакомцу в лицо. Но стоило коснуться мягкой ткани и потянуть, как та вдруг обмякла, словно немыслимым образом держалась на пустоте и рухнула на землю. Из темноты прямо ей в лицо полетели истошно пища маленькие летучие мыши. Она дёрнулась, пытаясь устраниться, закрыться руками и... проснулась. Осознав, кто она на самом деле и где находится, Юля заставила себя перевернуться на спину и посмотреть в тёмный потолок. В последний раз, когда я настолько реалистично снилась утопленница Настасья, после пробуждения та парила у неё под потолком. Но сейчас в комнате оказалось пусто. А в квартире не так тихо, как бывает в три часа ночи. На кухне уже бубнил телевизор, а в ванной текла вода, кто-то умывался». Юля дотянулась до смартфона и посмотрела на время. «Ещё с полчаса можно спать». Но она всё равно села на постели потирая глаза, а потом решительно вылезла из-под одеяла, раздёрнула шторы и выглянула на улицу. Ещё было темно, как ночью, но машины уже вовсю сновали по дорогам. Люди торопились на работу. Хватало и пешеходов. Те тянулись к автобусным установкам и просто в разных направлениях, каждый по своим делам. Спать не хотелось. Но и шевелиться тоже. Давненько ей не снились кошмары. Да и в реальности всё было подозрительно спокойно. Уж целый месяц прошёл с тех пор, как её в последний раз пытались убить. Видимо, организм заскучал без приключений. Юля растёрла лицо руками, прогоняя эти мысли. Зажгла настольную лампу, нашла резинку для волос и собрала их на затылке в неаккуратный хвост. Накинув на голые плечи старую, застиранную олимпийку, Юля открыла форточку, чтобы запустить в комнату немного свежего воздуха, и вышла навстречу новому дню. Мама ещё завтракала, а Сёмка пока плескался в ванной. Юля прошла на кухню, поприветствовала маму, чмокнув её в щёку, и налила себе из чайника целую кружку воды. В последнее время она пыталась приучить себя начинать день с неё. Вода шла тяжело, поэтому, осилив только половину, Юля принялась заново загружать кофеварку. Первый сваренный кофе мама уже допивала. Раньше Юля вставала гораздо позже, поэтому та пока не привыкла варить кофе на двоих. «Ты опять рано», — удивилась мама, глядя на неё поверх чашки. «Не спится?» «Да вот, проснулась и решила позавтракать с вами». Юля не стала уточнять, что ей приснился кошмар. Маме это знание было ни к чему. Когда кофеварка весело зафыркала, готовя новую порцию утренней бодрости, Сёмка, наконец, выполз из ванной, давая Юле возможность занять её. Проходя мимо, та взъерошила младшему брату волосы, на что он недовольно заворчал, как всегда по утрам демонстративно страдая. Сёмка одинаково сильно не любил и настолько ранние подъёмы и школу, зато по выходным обычно сам никому не давал выспаться, требуя завтрак и внимания. Плеснув в лицо воды, Юля посмотрела на себя в зеркало, особенное внимание уделив меняющему цвет глазу. Тот по-прежнему не болел и не чесался, но теперь был уже скорее карим с серыми прожилками, чем наоборот. Причины странной метаморфозы Юле по-прежнему были непонятны. Неделю назад мама всё же заставила её сходить к офтальмологу, но тот предсказуемо ничего не смог сказать. Все показатели были в норме. Врач посоветовал ей пройти обследование в специализированной глазной клинике, но для этого нужно было ехать в Москву. А на это требовалось время и, с большой вероятностью, деньги. Юля предпочла ограничиться покупкой цветных линз, сделав оба глаза карими, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Ей даже нравилось. Если вдруг со временем оба глаза станут такими, она не будет возражать. Но линзы она носила только вне дома. А когда видела себя в зеркале без них, ей порой казалось, что правым глазом на неё смотрит кто-то другой, кто-то более яркий, смелый и решительный. И это Юле тоже нравилось. Хотелось стать именно такой — «Может быть, со временем ей удастся превратить внешние изменения во внутренние?» Из ванной она вернулась, пританцовывая, хотя никакой музыки не звучало. Достала из пакета два кусочка хлеба и закинула их в тостер, а сама взялась за приготовление яичницы глазунья. Ещё не так давно она с трудом просыпалась и никогда не хотела по утрам есть, ограничиваясь на завтрак чашкой кофе и бананом, изредка съедая пару ложек каши, которые оставлял Сёмка, но вот уже две с половиной недели стабильно заставляла себя поесть как следует. «Ты в последнее время такая бодрая», заметила мама, когда Юля села за стол со своей едой. «В чём твой секрет? Поделись». «Ты влюбилась?» Юля безразлично пожала плечами, делая вид, что всё её внимание посвящено наливанию в кофе молока, и она совсем не замечает пытливый мамин взгляд. «Влюбилась?» «Да, пожалуй. Но влюблённость оказалась безответной». и не принесла ей ни радости, ни бодрости. Зато в какой-то степени именно это разочарование запустило цепочку изменений, которых она старалась придерживаться в последнее время. После несостоявшегося похода на юбилей отца Влада Юля чувствовала себя ужасно. Поначалу ей казалось, что в тот вечер что-то было не сказано или сказано не так, снова и снова она возвращалась в моменты короткого романа, если можно так назвать, те два дня, в которые её отношения с соседом вышли из рамки рабочих и дружеских. Они стояли на пороге чего-то большего, но порог этот так и не переступили, вовремя осознав, что хотят разного. Юля действительно влюбилась в своего нанимателя, а он лишь был не против небольшого романтического приключения. Юля убедилась в этом, когда пришла к нему на следующий день ради своих обычных обязанностей — небольшой уборки и ревизии холодильника. После автомобильной аварии, в которой Влад потерял зрение, тому требовалась помощь даже в таких простых вещах. В глубине души она надеялась, что эта встреча что-то изменит. Может быть, накануне они просто оба были на взводе из-за произошедшего в заброшенном детском лагере? А сегодня, переспав со всеми мыслями, смогут поговорить иначе? Она ждала от него шага, какого-то знака, намёка, а лучше откровенного разговора, признания в том, что он не хочет возвращаться к прежним отношениям. Но ничего так и не произошло. Влад поприветствовал её, как делал раньше, вежливо улыбнулся, высказал пару пожеланий по поводу блюд. Ни слова не сказал про несостоявшуюся поездку на юбилей. Никак иначе не показал, что между ними всё же что-то изменилось. Ничего. Как будто пару дней назад он не целовал её посреди ночи и не собирался чаще проводить с ней время. После короткого равнодушного общения Влад ушёл на тренировку, и всё. Ничего не чувствуя и почти не соображая, Юля выполнила все обычные обязанности, вернулась домой и... Вот тогда её накрыло. Дыхание вдруг сбилось, словно кто-то ударил в живот. Глазам подступили слёзы, которые никак не получалось держать. Она убежала в свою комнату, упала на диван, отвернувшись лицом к стене, и принялась рыдать изо всех сил себя жалея. Но вот что с ней не так? Почему мужчины так её не любят? Сначала от неё сбежал родной отец. Сбежал, все эти годы предпочитал не вспоминать. Даже когда она выросла, и никто больше не требовал от него содержания её, у него всё равно не возникло желания хотя бы просто общаться, хотя бы просто узнать свою дочь. Потом точно так же ушёл папа Боря, мамин второй муж. Пока продолжались его отношения с её мамой, казалось, что он искренне привязан к Юле. Но когда их брак развалился, он ушёл без сожалений. Нет, в отличие от родного отца, он не исчез из их жизни полностью, старался находить время для Сёмки и всегда интересовался её делами, когда заходил, но всегда дежурно, не ожидая честного ответа с подробностями. Юля сомневалась, что может пойти к нему с какой-то своей бедой, а он выслушает и поможет. Она была для него просто бесплатным приложением к женщине, которую он когда-то любил, сестрой его сына. Вроде не чужой человек, но и не родной Первый единственный парень, с которым юля Юли случились серьёзные отношения, тоже оставил её без колебаний. Серьёзными их отношения были только для неё, а для него она была просто удобной подружкой. Как только удобство кончилось, кончилась и его любовь. Ну или то, что Юле нравилось считать любовью. И вот теперь Влад. Но Влад с самого начала был из другого мира — Она знала, что в него нельзя влюбляться, что он здесь не задержится или найдёт способ вернуть себе зрение и вернётся в семейный бизнес и свою шикарную жизнь, или воплотит миссию, в чём бы она ни заключалась, и всё равно вернётся в свою шикарную жизнь. Не станет он вечно сидеть в Шелковой и не будет крутить серьёзный роман с девочкой-соседкой, убирающей ему квартиру и готовящей еду. Юля рыдала так, как обычно себе не позволяла, с мазохистским упоением ковыряя старые раны и не давая затянуться свежей, до тех пор, пока не почувствовала осторожное прикосновение к волосам. — Юль, ну ты чего? — протянул не то с испугом, не то с отчаянием младший брат. — Не плачь, Юль. Пойдём лучше в лего поиграем. Хочешь, ты будешь оборонять космический форт? — Она точно знала, что оборонять космический форт — любимая роль Сёмки в его бесконечной вымышленной космической саге. Это предложение равнялось предложению отдать ей самое дорогое, что есть на свете, лишь бы она перестала плакать. Юля глубоко вздохнула, заставляя себя успокоиться, и улыбнулась сквозь слёзы. Что ж, по крайней мере, один мужчина в этой жизни её действительно любит. Пусть ему и всего восемь. Вытерев лицо ладонями, она повернулась и крепко обняла брата. Тот обнял её в ответ и стала действительно лучше. С того дня Юля больше не плакала по Владу. Не то чтобы ей не было грустно, она просто себе не позволяла. Старалась меньше с ним пересекаться, выполняя свои обязанности тогда, когда он был на тренировке. Увольняться с позиции помощницы по хозяйству она не планировала. Ей нужны были деньги, которые Влад платил. Юля полагала, что со временем острая фаза тоски по несостоявшимся отношениям пройдёт, но это случилось даже быстрее, чем она ожидала. Как ни странно, отчасти этому способствовал сам Влад, но в большей степени его сестра. Примерно через неделю после несостоявшейся поездки на юбилей Юля не смогла открыть дверь в квартиру Влада своим ключом. Та оказалась заперта изнутри. Хозяин должен был быть на тренировке, поэтому Юля очень удивилась — Пока она думала, что делать, как лучше поступить, дверь распахнулась, и на пороге показалась Кристина, младшая сестра Влада. В свойственной ей позитивной манере она заманила Юлю в квартиру и объяснила, что решила пожить у брата какое-то время. Его водитель всё ещё на больничном. Скорее всего, после такой травмы головы ему потребуется длительное восстановление. Поэтому пока Влада буду возить я. Но ты не думай, на твою работу я не претендую. Мне есть чем заняться. Юля-то немного удивила. Она знала, что сестра Влада замужем. Неужели муж так легко смириться с тем, что она уехала жить в другой город? Впрочем, Кристина сама пояснила, что брак её, судя по всему, летит ко всем чертям. Поэтому пожить отдельно и сейчас очень даже кстати. И ситуация Влада — просто прекрасный повод, чтобы никто в семье не лез к ней с расспросами. Юля сама не заметила, как в течение следующего часа выложила Кристине, если не все свои страдания и переживания, то как минимум большую их часть. Нет, она не призналась, что Влад разбил ей сердце. Но теперь Кристина знала обо всех её комплексах и сомнениях, о переживаниях, связанных с равнодушием родного отца, и о безрезультатных попытках похудеть. О том, что Кристина — дипломированный психолог, Юля узнала чуть позже. Нет, она, конечно, уже какое-то время читала её блог, но в интернете каждый второй — психолог, диетолог, тренер и стилист. В отличие от этих экспертов... Кристина не дала ей чудесного рецепта преображения себя и своей жизни за неделю, только посочувствовала, поделилась в ответ проблемами с мужем и предложила Юле составить ей компанию на танцевальных тренировках. «В Москве я регулярно хожу с подругами на зумбу и пилатес», — пояснила Кристина. «Здесь тоже такое есть, но я никого не знаю, а одна ходить не люблю. Будешь ходить со мной?» Юля как раз недавно обещала себе заняться каким-нибудь спортом, но до фитнес-центра так и не дошла». Ей тоже не хотелось ходить одной. Танцевать она любила, поэтому согласилась на зумбу. На том и договорились. Кристина заодно между делом посоветовала ей заменить сытный ужин плотным завтраком. «И просыпаться легче будет, и энергии днём больше станет. Да и в твоём возрасте этого вполне достаточно, чтобы не думать о диетах. У тебя и так прекрасная фигура». Юля в последнее утверждение не поверила. Конечно, посчитала, что Кристина просто пытается быть милой, Большую часть жизни она слышала от своей очень стройной подруги, что ей нужно похудеть. И эта мысль прочно засела в голове. Кристина её сомнения, по всей видимости, заметила и в следующий раз нарядила в одно из своих платьев. «Вот, полюбуйся», — потребовала она, поставив Юлю перед зеркалом. «Немного сменить цвет волос. Рекомендую тебе уйти в золотистый каштан вместо рыжего. И будешь вообще первая красавица Шелкова. Это как минимум». Кристина ещё что-то говорила о том, какую длину и какие фасоны Юли лучше выбрать, об аксессуарах и акцентах макияжа, но та почти не слушала. Глядя на своё отражение, она просто недоумённо хлопала ресницами, пытаясь понять, как Кристине за пять минут удалось сотворить такое чудо. Неужели дело только в брендовых шмотках, каждый из которых, наверное, стоит целое состояние? Кристина отдала ей то платье, заявив, что ему уже год, и она всё равно не будет его больше носить. а на Юле она смотрится просто отлично. Ошарашенная Юля не смогла отказаться. Отказать Кристине вообще было довольно сложно, и ещё сложнее, чем Владу, и повесила платье в шкаф, решив, что однажды для него придёт подходящий день, и в этот раз она будет к нему готова. Новая подруга и новые занятия сразу заметно подняли Юле настроение. Но пару недель назад Влад внезапно обрадовал её дополнительной просьбой к её обычным обязанностям. «Мне нужно, чтобы ты съездила со мной в Москву за покупками. Пора заняться новогодними подарками, а Игорь всё ещё на больничном. Я велела ему даже не думать о возвращении к работе до Нового года. А самому на такси мне будет непросто». «Разве сестра не может тебя отвезти?» Без особой надежды уточнила Юля. «Конечно, может». В своей обычной манере улыбнулся Влад. «Она даже это обязательно сделает, когда мы поедем покупать подарки отцу и старшему брату». «Но мне кажется неправильным выбирать подарок ей в её же присутствии. Поможешь мне с этим?» Юля, конечно, согласилась. В её обязанности входила и подобная эпизодическая помощь. Пусть перспектива провести с ним полдня её и пугала. Всё оказалось не так страшно. В такси Влад преимущественно молчал, а в безумно красивом торговом центре Юле пришлось только взглянуть на несколько ювелирных украшений и сказать, какое понравилось больше всего». Её вкус едва ли мог сравниться со вкусом Кристины. Но она решила не переживать, если той вдруг не понравится подарок Влада. Он мог доверить выбор кому-то более привычному к бриллиантам. После непродолжительного шопинга Влад позвал её перекусить. И Юля вновь не стала спорить. Она даже честно старалась поддерживать непринуждённый разговор, но это давалось ей с трудом. Не думать о том, что так и не случилось, было гораздо проще, когда они почти не виделись — и не оставались наедине. Наверное, Юля так и мучилась бы весь обед, давя из себя каждое слово, если бы вдруг не услышала у себя за спиной. «Славик?» Влад мгновенно помрачнел и пробормотал. «О, нет, только не это». «Это ты? Боже, сколько же мы не виделись!» Подлетевший к их столику мужчина, примерно одного с Владом возраста, радостно протянул ему руку, которую слепой Влад, естественно, не увидел. «К счастью, я тебя и сейчас не вижу», — буркнул он. Ничуть не смутившись, мужчина убрал руку и сел на свободный стул, удивлённо разглядывая Влада. «Надо же! Значит, не врут слухи, это правда! Чёрт, старик, мне очень жаль!» «Да, мне тоже. Спасибо за сочувствие. Пока». Однако мужчина и не думал уходить. Он повернулся к Юле и протянул руку ей. «Привет, меня зовут Роб, я старый друг этого ворчуна». «Не льсти себе», — фыркнул Влад, но Роб только улыбнулся. Юля тоже улыбнулась и представилась, пожимая протянутую руку и удивлённо посматривая на Влада. Обычно тот вёл себя более дружелюбно. За столом ненадолго повисла неловкая тишина, наконец вынудившая непрошеного гостя заявить. «Ладно, вижу, что мешаю вам, поэтому не буду отнимать время. Всё-таки рад был тебя увидеть, Славик, и узнать, что ты хотя бы жив, потому что говорят, и тебе разное». Он похлопал Влада по плечу и унёсся с той же скоростью, с какой ворвался в их спокойный обед. «Меня зовут Влад, а не Славик», — процедил Влад, но к тому моменту Роб уже убежал, поэтому это услышала только Юля. «Технически тебя зовут Владислав», — не удержалась Юля, — «поэтому и Влад, и Слава вполне естественные сокращения». «Но разных Славов ещё много». И обычно славиками называют Вячеславов, потому что первая часть ни в какое толковое имя не складывается. А так ещё есть Ростислав, Мстислав, Ярослав, Святослав. Нельзя же всех называть славами. Он заявил это крайне возмущённо, с какой-то детской обидой в голосе, что совершенно не вязалось с его обычным поведением. И Юля против воли улыбнулась. И ведь он делает это специально, потому что знает, как мне не нравится это имя. продолжил Влад тем же тоном обиженного восьмилетки. «Тебе бы понравилось, если бы тебя звали лилей только потому что в твоём имени есть слог Ли». «Одна учительница в школе упрямо звала меня Олей», пожала плечами Юля. «Я сначала поправляла, а потом забила». Влад недовольно поджал губы, давая ей возможность вернуться к поеданию супа. «А ещё есть Станислав и Бронислав», добавил Влад сердито почти две минуты спустя. Юля не выдержала и рассмеялась. Таким она Влада ещё не видела. Он сидел, нахохлившись, как потревоженный попугай, и тема с именем его по какой-то причине не отпускала. «Милослав», «Мирослав», «Данислав», «Влад», «Борислав», «Родослав» — нет таких имён!» «Я тебя уверяю, есть. Я когда-то гуглил. «Ярослав». «Был уже!» — смеясь, напомнила Юля и взмолилась. «Лад, перестань, я от смеха есть не могу!» «Зато ты снова смеёшься в моём присутствии», заметил он уже своим обычным тоном. Давно этого не было. Её смех резко оборвался. Юля вдруг совсем иначе взглянула на всю эту поездку и поняла, что Влад затеял её не ради подарка для сестры. Он хотел вернуть их прежние отношения, потому что сама она никак не могла к ним вернуться. В её голове словно что-то щёлкнуло. «Но что она делает?» Зачем ведёт себя, как обиженный ребёнок? В конце концов, Влад ведь не виноват в том, что не влюбился в неё так, как она в него. Случается ничего страшного или смертельного. С ним самим судьба обошлась куда круче, превратив в инвалида в 30 лет, когда жизнь и карьера только начинались. Но ничего, он не страдает и не плачет. Просто идёт дальше. А к ней он всегда был добр, щедр внимателен. Влад — хороший друг. Потерять такого будет настоящей трагедией. «Извини, в последнее время я вела себя по-идиотски», — тихо признала Юля. «Я исправлюсь». Это далось ей нелегко. Но теперь она могла сказать, что справилась. Она больше не избегает его, снова остаётся после уборок на чашку кофе и поболтать. Даже пару раз интересовалась, не нарисовал ли он чего-то нового и не пора ли им заняться расследованием ещё какой жути, связанной с легендами их небольшого города. Но пока этого не произошло». Юля мысленно вернулась к кошмару, от которого проснулась сегодня. В прошлый раз всё тоже началось с тревожного сна. Если в этот раз окажется, что он стал предвестником нового приключения, впор будет решить, что она заразилась от Влада экстрасенсорикой. Мама так и не дождалась от неё более внятного ответа, чем безразличное пожатие плечами. Но и задавать новых вопросов не стало Взглянув на часы, она вдруг осознала, что уже опаздывает, и принялась подгонять Сёмку. Юле торопиться было некуда, поэтому она спокойно доела завтрак, пролистывая ленты соцсетей и ставя лайки забавным постам. Проводив маму и брата, она вернулась в свою комнату и включила музыку. Одну из тех зажигательных композиций, под которые они танцевали на тренировках. Несколько минут Юля импровизировала, используя свои самые любимые движения. Это стало ещё одним новым утренним ритуалом, ради которого она и вставала пораньше. Движения разгоняли кровь по венам, заряжали бодростью и позитивом, каких Юля никогда не испытывала в начале дня раньше. Но сегодня, даже во время танцевальной зарядки, она никак не могла отделаться от тревожных мыслей. Образы из сна воскресали в памяти и крутились перед глазами, пока Юля неожиданно не поймала себя на осознании. Во сне она искала не фигуру в тёмном балахоне, а что-то другое. Но вот что именно, так и не смогла вспомнить.